Рождённый ползать, летать другому не позволит. Принцип номер восемь. Радость у с п е х о м другого, зависть у с п е х о м другого. Трагедия века, как всегда, разразилась внезапно. «Это не честно, у меня украли мечту», — рыдала в трубку Полина. разве можно украсть мечту а как это еще назвать ведь это место должна была занять я а что ты делала для этого я мечтала полина всегда стремилась к свободе и самостоятельности что проявилось прежде всего на ее теле в виде тату п и р с и н г а и слипшихся волос марсианского цвета а ее непокорность не давала покоя родителям нередко после телефонного разговора маме полины вызывали скорую а папа тихо вздыхал глядя в окно «Я хочу жить по своим правилам», – манифестировала дочь. У Полины была мечта, она хотела работать на круизном лайнере фотографом. Замутить с накачанным чернокожим парнем, не видеть родителей и вернуться через год на родину с багажом впечатлений. Беременности от черного парня предполагалось избежать. И все у нее было, чтобы реализовать эту мечту. И отличный английский, и фотографии она занималась профессионально, и семья отсутствовала. Подавай резюме, ходи на собеседование дожди, когда скажут «да». Ничего сложного. Но почему-то она этого не делала. Но это еще было не страшно. Ударом стал тот факт, что знакомая Полины, Алена, прошла сложный отборочный тур из нескольких собеседований и отправилась работать фотографом на лайнере, да еще и в п у т е ш е с т в и е вокруг света. О чернокожих парнях на корабле пока ничего не было известно, но подруга решила, что у нее прямо из-под носа увели мечту. Я пыталась апеллировать к разуму Полины. Первое. Тот факт, что у Алены вышло, никак не связан с тем, что в круиз не взяли тебя. Второе. Она показала, что если не только молиться Богу, но и покупать лотерейные билетики, то можно добиться своего, и ты можешь сейчас начать это делать. Садись писать резюме. Третье. Ты узнала, что Алена будет там работать и теперь в депрессии, а если бы не знала, то и расстраиваться не с т а л о бы. Чувствуешь, насколько это абсурдно? Прикинь, а если бы ты никогда не знала Алену? И главное, подумай-ка, дорогая, она будет работать там год. Ты продержишься на корабле, пусть современном и очень комфортабельном, год. Там надо вкалывать не по-детски, слушая тупое начальство. У тебя ведь все начальство тупое. Да там за твое так называемое свободолюбие тебя высадят в первом же порту. И это в лучшем случае. В более реалистичном просто выбросят вместе с фотоаппаратом за борт, и тебя сожрут акулы. Нет, не акулы капитализма, а обычные с плавниками. «Лучше бы пожалела», — ревет Полина. «Обязательно сделаю тебе тонгленг». На самом деле тот факт, что моя подруга не получила желаемого, закономерен. Ведь именно зависть мешает достигать целей. Мы думаем, что наша зависть возникает, когда кто-то уводит наши цели у нас из-под носа. На деле все наоборот. Мы не достигаем целей именно потому, что завидуем другим. Так создается рай. Сорадость. Мы помогаем другим в достижении их целей, умеем переживать счастье, когда кто-то получает то, чего он добивается, а высший пилотаж – то, чего хотели мы. Нам приятно быть рядом с успешными людьми, мы хотим учиться у них, помогать им, служить и всячески делать их еще успешнее. Когда кто-то в нашем окружении приходит к своей мечте, мы радуемся вместе с ним. Мы не сравниваем себя с другими, понимая уникальность пути каждого человека и то, что за всякой историей успеха лежит огромный труд и разные преодоления. Мы осознаем, если кто-то получает все, что он хочет, значит он в прошлом создал причину для этого и давал другим то, что хотят они. Поощрение других. Мы советуемся с сотрудниками или близкими людьми в решении проблем. радуемся когда их советы оказываются правильными даем им возможность заявить о себе всячески поддерживаем развитие их талантов и способностей делегируем свои полномочия с твердой уверенностью что они справятся дать другому то что он хочет мы сосредотачиваемся на том что любят окружающие чего они хотят и даем им это например берем на заметку что наше новое знакомая любит розы и непременно красные И мы дарим ей именно эти цветы на праздник. Мы помним, что наш коллега по утрам пьет капучино и всегда добавляет корицу. И мы приносим ему этот напиток по утрам. Плоды райских семян. Мы легко получаем то, что хотим. Люди в нашем окружении доброжелательны и всегда протягивают руку помощи. Окружающие искренне радуются нашим успехам и замечают наши сильные черты характера. видят в нас потенциал и помогают его реализовывать. Каждый наш день полон счастья. Нам легко радоваться любой мелочи, мы живем здесь и сейчас в единстве с окружающими. Мы волшебники, наши желания осуществляются быстро и легко. Когда мы достигаем своих целей, вокруг нас много людей, которые радуются вместе с нами, разделяют нашу победу. В нашей реальности появляется покровитель выше нас по статусу, который продвигает нас, поддерживает и п е р е д а е т свой опыт с абсолютной самоотдачей и бескорыстием. Тест на святость. Прежде чем вы узнаете, как с о з д а е т с я ад, предлагаем вам продиагностировать себя и узнать, есть ли у вас зависть и в каком количестве. Чтобы помочь вам быть честным с самим собой, предлагаем тест. Ответьте на пять простых вопросов и поставьте себе оценки: нет 0 баллов, иногда 1 Часто 2. Вопрос номер 1. Были ли в вашей жизни случаи, когда вы сталкивались с энергетическими атаками? В народе это называется порчи, сглазы, п р о к л я т и е Вопрос номер 2. Часто ли у вас сбегают жареные курицы со сковородки? Это о том, когда вы знаете, что какое-то событие вот-вот должно произойти, Вы к этому долго шли и готовились, долгожданная встреча, договоренность, контракт, и уже на 99% все в силе, и раз, 1% вступает в силу, и все срывается. Вопрос номер 3. Вам трудно достигать своих целей, и чаще всего вы от них отказываетесь, потому что очень тяжело прокладывать к ним путь, постоянно возникают какие-то препятствия. Вопрос номер 4. Вы чувствуете себя неудачником, когда узнаете об очередном успехе кого-то из своего окружения. Вы мечтаете о квартире, и вот ваш знакомый купил квартиру. Вы мечтаете путешествовать и работать из любой точки мира, и узнаете, что ваш друг реализовал эту мечту. Когда вы это слышите, то ощущаете свою неполноценность. Вопрос номер пять. Вы используете в своем лексиконе фразы «я так и знала», «я ж тебе говорил», «вселенная все знает», «бог его накажет», «справедливость восторжествовала», «так ему и надо», «почему одним все и ничего другим?» Вон олигархи воруют, и им за это ничего. Результаты. 6-10 баллов. Вы постоянно находитесь в цепких объятиях зависти, поэтому двигаться к своим целям вам тяжело. Когда вам нужна помощь, она либо не приходит, либо приходит тогда, когда уже не нужна. В вашем окружении много конфликтов, вы часто слышите осуждение кого-то, сами осуждаете, не можете найти выход из сложной ситуации. Окружающие постоянно недовольны своей жизнью, им все время тоже не везет. 2-5 баллов. Зависть у вас бывает, но вы отслеживаете ее проявление и сильно не залипаете в ней. Вокруг вас много людей, готовых прийти на помощь. Конфликты случаются, но быстро разрешаются. Взлеты и падения вы принимаете с мудростью. Иногда у вас опускаются руки и бывают приступы злости. Но почему все так, и чем я это заслужил? Но приходит новый день, и вы с надеждой смотрите вперед. 0,1 балл. Вы святой, вам эта тема не нужна. Встретимся в каком-то лучшем из миров. Так создается ад. Сравнение себя с другими. Если мы полны зависти, то не чувствуем единства с миром. Мы не можем понять, что наш личный успех в любой сфере напрямую зависит от успеха окружающих. И когда нам плохо, мы начинаем сравнивать себя с другими, с теми, кто в ч е м т о продвинулся дальше, и желать им разных неприятностей. Если у меня не получается, пусть не получится ни у кого. Но почему он, а не я? Чем я хуже? Он получил эту награду несправедливо. такие мысли могут проскакивать в нашей голове. Расстройство, когда другие получают то, что хотели. Мы расстраиваемся, когда кто-то достигает успеха, тем более, если он становится обладателем того, что хотели мы. Мы мечтаем о квартире, а ее покупает коллега. Мы хотим похудеть, а стройнеет наша лучшая подружка. Мы мечтали занять это место в компании, а его отдают не вам. Мы безуспешно желаем обладать тем, что имеют другие – ум, фигура, красота, жена, муж, дом, машина. Мы сравниваем себя с окружающими и чувствуем себя ущербными на фоне более успешных людей. Обсуждение и обесценивание пути других. Он родился в семье олигархов-кровопийц. Тут кто угодно добьется успеха. Ей все легко досталось, потому что она смазливая и слаба напередок. Да что он, такой солидный мэн, нашел в этой простушке? Знаем одного вполне адекватного человека, который, однако, глядя на шикарные машины, проезжающие мимо, всегда говорил об их владельцах. Это они у меня украли. Сколько бы машин не проезжало, он каждый раз думал, что если бы не богачи, которые обворовали всю страну, это было бы его авто. Даже страшно подумать, какой у него был бы огромный автопарк, если бы не все эти негодяи. а Вон еще один на моем Порше проехал. Подавление других. Мы испытываем неприятные чувства, когда кто-то проявляет рядом с нами свои таланты. Не поддерживаем других в желании показать, на что они способны. Подминаем под себя, не даем быть собой. Плоды адских семян. Нам никогда не бывает достаточно того, что мы имеем, сколько бы ни имели. Мы не можем наслаждаться своими победами, и не испытываем удовлетворения, когда чего-то достигли. В нашей жизни вообще отсутствует радость, ведь мы постоянно заняты подглядыванием в замочную скважину. Мы придаем очень много значения своему статусу, вещам, материальным ценностям и страдаем, когда этого лишаемся. Мы хотим, чтобы нам завидовали. Быть выше других, показать всем, кто в доме хозяин, с помощью внешних атрибутов, в том числе. Все хорошие вещи, которые мы имеем в жизни, теряют со временем свою ценность. Ничто не приносит нам удовлетворения. Сколько бы ни прилагали усилий, не достигаем своей цели. Наши планы срываются, достижения даются тяжелым трудом. В нашей жизни присутствуют такие явления, как порчи, сглазы, негативные энергетические влияния. Окружающие желают нам зла, ведь завидуя, мы хотим, чтобы человек лишился того, что имеет. Отсутствует поддержка. Наши партнеры не дают то, что нам надо. Муж назло не закрывает крышку унитаза, жена никак не может приучить себя к порядку и начать готовить завтраки. Кот постоянно гадит в один и тот же угол. Нам не с кем разделить наши победы, если они вдруг встречаются. Тотальное одиночество. Договоры и проекты, которые начинаются хорошо, вдруг сворачиваются и угасают. Из-за страстного желания добиться чего-то мы пренебрегаем своими ценностями и этическими принципами, мы постоянно стремимся увеличить доход, но не можем это сделать, ибо зависть к богатству других стоит между нами и нашими деньгами. Все наши планы срываются в последний момент, жареные курицы сбегают со сковородки и захватывают с собой гарнир. Падают продажи, мало поддержки от окружающих или совсем нет. Мы не можем достичь цели, к которой стремимся и которой достиг кто-то из нашего окружения, и это порождает в нас еще больше зависти. Антидот. Помогайте другим в достижении их целей. Для этого нужно не только довольствоваться тем, что у вас есть, но и радоваться тому, что есть у других. Развивайте в себе доброжелательность, помогайте людям, цените ваше окружение, высказывайте ему признательность. Как можно чаще говорите своему партнеру, сотрудникам, начальникам, за что вы им благодарны. Давайте возможность другим быть самими собой рядом с вами. Примите тот факт, что все ваши достижения имеют конец. И спокойно относитесь к завершению чего-то хорошего в своей жизни. Способствуйте достижениям других, включая конкурентов. Делитесь знаниями, идеями, контактами, ресурсами. Всегда давайте больше, чем человек рассчитывал получить, и увидите, как он обрадуется вашей щедрости. Радуйтесь, радуйтесь, и еще раз радуйтесь успехам других. Завидовать нормально? Доктор, я завистлив. Это не лечится, да? Может сказать кто-то из вас. И тут мы говорим, что завидовать нормально. Ненормально ничего с этой завистью не делать и не трансформировать ее в радость, не использовать ее как тренажер для проработки своего эго. А теперь давайте поговорим откровенно. Первое, зависть есть у всех. Второе, зависть не бывает черной или белой, она не бывает позитивной. Если она позитивна, то это называется сорадость, желание, чтобы у человека, которого накрыл успех, этого успеха стало еще больше. Если вы чувствуете шевеление червячка от того, что кто-то получил то, чего у вас нет, это не белая зависть, это просто тупо зависть, зависть и все. Мы же люди просвещенные, почти просветленные, и вроде знаем, что зависть как бы не очень позитивное чувство, поэтому не признаемся себе в его наличии, а когда узнаем об успехе другого, начинаем себя убеждать, что он его недостоин. Он такой шикарный мужчина, а женился на этой простушке, что он в ней нашел, в этой серой мышке, говорим мы. Если они доверили проект этим дилетантам, скоро всех ждет крах. Они что, не видели, кого нанимали на работу? Делимся новостью с другом и злорадно потираем руки. Был бы я вором, тоже добился такого же успеха. Вы отслеживаете в себе такие мысли? Рекомендуем вам делать технику «если я завидую». Прикройте глаза. Представьте человека, в отношении которого вы испытываете зависть. Он имеет что-то, что вы тоже хотите иметь. Может быть это отношение, может быть дети или статус. Возможно вы хотите больше путешествовать. И представьте сейчас этот успех человека в его груди, как яркую вспышку, которая разливается по всему телу. Вы стоите напротив него, и успех, которым он наполнен, это энергия, которая выходит из его тела и направляется к вам. Его успех наполняет вас. Почувствуйте, как радуется этот человек от того, что все так замечательно в его жизни, как радуются его близкие и окружение. И чем выше поднимается он, тем выше вместе с ним поднимаетесь и вы, соединенные общей энергией. И эта энергия успеха разливается по вашему телу. И вот вы уже обладатель того, чем обладает он. Вы тоже успешны. Если вам нравится какое-то качество в этом человеке, оно наполняет вас, выходит за пределы вашего тела и распространяется на всех людей, которые хотят того же, что и вы. и вы также щедро делитесь им. Сделайте вдох, выдох и откройте глаза. Это мини-медитация. Если вы возьмете ее в арсенал, то, во-первых, очень быстро подружитесь с человеком, которому сейчас завидуете, и его успех реально станет вашим успехом. Когда мы радуемся за другого, то берем 10% его успеха энергетически и кармически себе, но у него при этом меньше не становится. Хотите машину? Порадуйтесь за десятерых счастливчиков, которые ее обрели, и увидите, что будет. Как это работает? Когда вы практикуете щедрость, направляя свое внимание на то, чтобы у вас появилась машина, то одним из признаков скорого всхода ваших семян будет появление у ваших знакомых авто. И тут перед вами появляется ресепшн, там сидит человек. Он подключает к вам датчики, чтобы понять, что вы чувствуете. Если радуетесь за другого... то проходите в специальный зал, где ожидаете свою машину. Если завидуете, злорадствуете, то проходите мимо, продолжая пребывать в жертве и своих привычных мыслях о несправедливости мира. Логично, зачем вам давать машину, если вы расстраиваетесь, когда она появляется в жизни, пусть даже не в вашей. Значит, вас нужно уберечь от негативных переживаний, не давать вам то, из-за чего вы грустите. Майкл Роуч говорит, что если мы научимся радоваться за других людей, то нам вообще в этой жизни уже не будет нужна никакая практика. Чтобы уменьшить количество завистников, нам нужно тренироваться радоваться успехам других. Писать им хорошие комментарии, хвалить, восхищаться их положительными качествами, рассказывать о сильных сторонах. А главное, еще больше поддерживать, когда они получили то, что хотели. Не постесняйтесь позвонить другу и сказать «классно, что ты купил квартиру». «Хочу разделить с тобой твою радость. Может, тебе нужна какая-то помощь? Ремонт помочь сделать, переезд, денег дать на банку краски». Это очень сильная практика. Хотите хорошую работу? Не ищите профессиональных изъянов в том, кто ее обрел, а порадуйтесь за этого человека. Хотите денег? Не думайте, что тот, кто их получил, забрал их у вас. А представьте, как этот человек обрел возможность улучшить с помощью этих финансов свою жизнь и жизнь своей семьи. Хотите партнера? Тогда вот вам отличная практика. Идите в парк или в другое место, где множество влюбленных. Ненавязчиво подсматривайте за парами. Отслеживайте свои мысли и чувства. Радуетесь вы или завидуете? Что вы думаете? Сама страшненькая, ноги кривые, а урвала себе классного парня? Смените эти мысли на радость от того, что у кого-то пошел процесс парообразования. Четыре силы. Согласно первой силе, мы вспоминаем, откуда приходит успех, и понимаем, какую карму создаем, завидуя другим людям. Мне жаль, что в прошлом я посеял семена зависти и тем самым создал много препятствий в своей жизни. Разумное сожаление. Сила номер два. Силы номер три и четыре – аскеза и антидот. Если вы кому-то позавидовали, мысленно пожелайте успеха этому человеку, сделайте короткую медитацию и дайте в ней все, что ему нужно. Напишите поддерживающий комментарий ему в социальных сетях, позвоните и выразите свое восхищение. Дневник свободного человека. Пример номер один. Что было в плюс? Порадовалась за подругу, которая поехала в Японию, куда я сама давно хочу. Что было в минус? Увидела женщину за рулем шикарного «Лексуса» и меня это расстроило. Наверное, спала со своим начальником, мелькнула спасительная мысль. Антидот. Пять минут поразмышлять о том, какие позитивные семена посеяла эта женщина, что создала такую шикарную машину в своей реальности. И понять, не секс с начальником – причина появления роскошных вещей в нашей жизни. Пожелать всем иметь тот автомобиль, какой они хотят. Пример номер два. Что было в плюс? Подруга-писательница рассказала, какие у нее большие тиражи. Порадовалась за нее, значит, меня ждет тоже. Что было в минус? Увидела, что коллега, которая долго не могла начать вести прямые эфиры, наконец-то начала это делать и вполне успешно. Промелькнула мысль, почему я до сих пор сижу. Я бы могла провести эфир намного круче. Антидот. Сделать репост прямого эфира коллеги и порекомендовать к просмотру своим подписчикам. Пример номер три. Что было в плюс? Радовалась за счастливых молодоженов, которых случайно увидела в парке. Что было в минус? Позавидовала стройности и красоте своей знакомой. Антидот. Сделать ей комплимент в течение дня, обращать внимание на красивых и стройных девушек и радоваться их внешнему виду.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 У нас есть друзья, семейная пара, с которыми мы одновременно начали тренинговую деятельность. Сначала они преподавали йогу, вели семинары в Киеве, а потом все оставили и принялись ездить по всей старушке Европе с очень востребованными мастер-классами по живописи. Они регулярно организовывают арт-туры в Италию, Испанию, Грецию, Германию, Японию, знакомя русскоязычных граждан с шедеврами мирового искусства, еще и хорошо зарабатывая при этом. Покажите людей, не мечтающих о таком. Посмотрите на наших граждан, уехавших в Европу. Да, многие неплохо устраиваются, но платят за это тяжелой работой, жестким графиком, полным отсутствием возможности путешествовать. А эти двое реализовали мечту миллионов, любимая творческая работа, путешествия, заработок, уважение. Однажды мы их встретили, и Алексей честно сказал им о своих чувствах, изо всех сил, «Делаю вид, что радуюсь за вас». Рассмеялись все четверо. Если бы он сказал, что честно радуется за них, то обманул бы и себя, и их. Они бы не поверили, но это не так страшно, как если бы в это поверил он сам. По сути, Алексей заявил, что еще завидует им, но хочет, чтобы это чувство ушло, и на его место пришла радость за их успехи. И он продолжил эту практику. Он хотел радоваться, хоть и внутри не всегда мог это делать. но со временем все же наполнился радостью, и вот результат, мы сами стали часто ездить в Европу, как для того, чтобы посмотреть мир, так и для того, чтобы поработать. Смеясь, мы вспоминали его фразу, которую он обронил несколько лет назад. «Изо всех сил делаю вид, что радуюсь за вас». Это было в кофейне Гамбурга, куда мы приехали проводить свой фестиваль развития личности «Жизнь как чудо» и на который пригласили наших друзей как мастеров. Гости учили наших участников писать картины и жить в свое удовольствие, а мы учили радоваться за других, даже если не всегда хочется. В общем, одна цель, если посмотреть широко. Медитация наложения. Пока писали книгу, создали медитацию на основе кофе-медитации, которая, как нам кажется, очень сильно поможет справиться с завистью. Сядьте ровно, спина прямая. Начните слушать свое дыхание. сделайте 10 дыхательных циклов, начиная с выдоха. Первое. Вспомните какой-то конкретный случай вашей зависти другому человеку. Может, вас с к о л ь н у л а зависть, когда вы узнали, что кто-то поехал в путешествие? Может, пережили это чувство от известия, что ваш знакомый устроился на хорошую работу, или неприятный вам человек занял первое место в престижном конкурсе? Это должен быть один конкретный случай. Подумайте об этом. Второе. Теперь вспомните, как кто-то получил что-то хорошее именно благодаря вам. Вы продали хороший товар, оказали неоценимую услугу, дали денег на благотворительность. Если вы тренер, то увидели успехи ваших учеников. Прочувствуйте это. Увидьте конкретно, как ваши действия помогли людям. Было плохо, стало хорошо. И произошло это благодаря вам. Третье. Возьмите ощущение радости из пункта номер два и наложите на тот случай, который вы вспомнили в пункте номер один. И представьте, что путешествие, которое вызвало у вас зависть, состоялось благодаря вам. Устройство на работу произошло благодаря вам. Первое место в престижном конкурсе занято благодаря вам. Конечно, эти вещи не связаны друг с другом, но представьте, что это так. Почувствуйте радость другого, увеличьте эту радость радостью, которую вы пережили. когда что-то хорошее произошло именно благодаря вам. у в и д и т е как этот человек или группа людей наполняется счастьем и светом. Этот свет выходит за пределы его тела, достигает вас, выходит за пределы вашего тела, за пределы того помещения, где вы находитесь. Свет наполняет город, в котором вы пребываете, и доходит до самых дальних уголков Вселенной. Сделайте глубокий вдох и выдох, откройте глаза. Посвятите эту медитацию освобождению всех живых существ на земле и в других мирах, и тому, чтобы вы могли легко преображать зависть в радость за другого. Самое главное, если вы сумеете это сделать, если представите, что успех к другому пришел благодаря вам, значит отныне это так и будет. Письма трудящихся. «Я никогда никому не желала и не желаю зла». «Всегда всем помогаю, но вокруг меня масса людей, которые мне постоянно либо строят козни, либо меня обсуждают за глаза, наводят порчи, так как я вызываю у них зависть, хотя не сказать, что я мега-успешный или миллионерша. Почему так происходит?» Это очень простой вопрос. Главное кармическое правило гласит «перестань транслировать то, что ты не хочешь получать сам». И если подойти к этому письму с такой точки зрения – то получится следующее «Я такая хорошая, но со мной случаются плохие вещи именно потому, что я хорошая». Но это полный абсурд. Если мы видим в своей реальности людей, которые нам завидуют и желают зла, нам нужно очень остро настроить свое сознание на то, чтобы отследить, кому мы желаем зла, чьим успехом мы не можем радоваться, в отношении кого мы злорадствуем. Что с этим делать? Вы чего-то добились, например, хотели встретить Новый год в шортах в тропических широтах. И вот вы стоите на берегу Индийского океана, наслаждаетесь его красотой, слушаете, как шумят волны. Сделайте в это время посвящение, мысленно скажите «я посвящаю это тому, чтобы у меня было как можно больше таких путешествий, и чтобы все люди, которые об этом мечтают, получили то же самое». Я кладу свой успех к ногам других, и каждое свое достижение посвящаю тому, чтобы вокруг меня было как можно больше счастливых людей. И представляете, как они добиваются того, чего хотят. Почему портятся новые, только что купленные вещи? Общая кармическая причина поломки новых вещей – зависть. Мы видим человека, который получает что-то, что ему очень хотелось. И в этот момент мы не хотим, чтобы так было. Мы хотим, чтобы человек лишился этого. Этот ментальный отпечаток создаст событие, когда мы на пике своей радости и успеха вынуждены будем испытать огорчение. Помните народную примету, если к вам приходит что-то хорошее, молчите, иначе сглазят. Ведь когда вы становитесь счастливчиком, то попадаете во внимание завистников. Но вы уже грамотны е и знаете, что если у вас нет семян попасть под раздачу, то с вами ничего плохого не произойдет. А ведь происходит. Как это на самом деле работает? Вы можете тысячу раз демонстрировать свой успех, но неприятности обойдут вас стороной, если у вас при этом нет мотивации возвыситься над кем-то. И то, что кто-то будет завидовать в таком случае, только его карма. Но если вы показываете что-то с тайной или явной мыслью досадить другому, вызвав у него зависть, значит вы сеете семена, которые потом прорастают потерями. Поэтому если вы не уверены в своей мотивации, Лучше действительно промолчать о своих достижениях. Также если вы покупаете квартиру, айфон, п о с л е д н е й модели, машину, либо другую дорогую вещь, используя ее для того, чтобы возвыситься над другими, то скоро лишитесь ее или она испортится. Как вариант, просто прекратит приносить радость. Может, вы об этом даже не говорите, но вас распирает от собственной важности. Над вами уже возвышается корона, вас одолевает мысль круче меня, только г и м а л а и Но лучший способ потерять что-то, начать этим гордиться и хвастаться. н е последний айфон, н е жена к р а с а в и ц а не вечны. Более того, вы знаете, что многие ради обладания какой-то крутой вещью готовы влезть в долги, брать непосильные кредиты. Чем это может закончиться? Тем, что вы будете считать крутым кого угодно, только не себя. Просто жизнь в таком случае не даст вам шанса. Чудо истории. Теперь работаю в том же месте, что и она. Марина, привет. Хочу поделиться своей историей. Слышала в твоих наставлениях, что нужно радоваться успехам других. И таким образом 10% от их успеха добавляется тому, кто радуется. Сложно было в это поверить, но... Есть у меня знакомая на Фейсбуке, она устроилась на хорошую работу. и постила об этом почти каждый день, а я все время за нее по-честному радовалась. Короче, прошел месяц, и я теперь работаю в том же месте, что и она. Им понадобился сотрудник, и из ее очередного поста я об этом узнала и отправилась на собеседование. И успешно прошла его. Спасибо тебе большое. Буду теперь радоваться за других еще чаще. А теперь вопрос на засыпку. Если бы моя подруга Полина порадовалась успеху Алены, которая устроилась фотографом на лайнер, что бы она получила в итоге. «Трагедия человечества в том, что когда мы чувствуем ревность или зависть, мы переживаем это чувство ревности и зависти из-за непонимания, как устроена реальность. Мы не понимаем, что когда мы видим людей, которые получают то, что они хотят, это наше семя, которое скоро должно раскрыться, и мы получим скоро то, чего хотим мы», говорит г и ш е Майкл.